Глава 30. Надо что-то делать. До последнего хотелось верить, что наши предположения ошибочны. Конгломерат движется не к маяку за нами, а просто по удобной асфальтовой дорожке. Вот прямо сейчас все они свалят в лес. Ну уже, давайте в джунгли, там много диких обезьян. Ну черта с два. Орда целенаправленно перла к нам. Двадцать семь голов. Впереди тот, кого мы прозвали Нюхачом, и трое амбалов четвертого уровня. Чуть в стороне два тошноплюя, один третьего, другой четвертого. У всех были человеческие имена. Видимо, безымянной эволюционирующей оболочкой они становятся только взяв пятый уровень, остальные бездушные были первого и второго». Покачав головой, Сергеевич отошел от окна в темноту комнаты инстинктивно. «Мне хотелось сделать так же, но я понимал, что если мы обнаружены, ничто нас не спасет. Однако все замерли и молчали, надеясь, что пронесет». У надежные железные двери Нюхач замер и завыл, зомби окружили маяк и принялись колотить в стены. Шум поднялся неимоверный, но металл был прочнее их кулаков, только бы они не додумались пролезть в окно иллюминатор. Да, он на двухметровом уровне от земли, но бездушные амбалы легко могут дотянуться. Грохот становился громче, как во время состязания барабанщиков. Звук вибрировал по всей конструкции, пульсировал в груди и деморализовал даже меня. Что уж говорить о парне с девушкой. Макс застонал, замахал руками, видимо, отгоняя грифов. Бледная Маша смотрела на копошащихся зомби внизу и кусала губы. «Похоже, они решили завалить маяк», — сказала она. «Интересно, а как они повышают уровни?» Нам для этого надо их убить. Выходит, они развиваются, убивая нас? Или это происходит само собой?» Поймав ее взгляд, я пожал плечами. «Не знаю. Не было возможности отследить. Возможно, и так, и эдак. Кем при жизни был, тем после жатвы и стал. Был соседом-надзирателем, стал нюхачом. Пел по псу, стал тошноплюем. «Дело, говоришь», — согласился Сергеич. «Вот шансон, то для души». Я не стал его переубеждать, какая душа, такая и музыка. Хотя у сергеевича то она осталась, душа. «Ну а теперь что делать?» — спросил мужик, сел и скрестил ноги по-турецки. «Ждать», — ответил я, глядя на Макса, активность которого зафиксировалась на 49%. «Думаю, они разбредутся, когда поймут, что мы им не по зубам». Сказал я это уверенно, хотя сам сомневался. Да что уж там, были опасения, что они, как зомби из фильмов, начнут лезть друг на друга, доберутся до окошка, и тогда нам кранты. «Давайте пожрем», — предложил Сергеич. «Я еще там в столовке тушняка надыбыл. Хороший тушняк. Гляньте, во, говядина, а вот фасоля. Денису мясо нужно, ногу заращивать». Маша тоже взяла тушенку, посмотрела на нее, как на врага, и, видимо, решила начать новую жизнь и стать хищницей. Садиться я не стал, бдел, но активность зомби не менялась, они так и водили вокруг маяка хоровод, барабанили в стены и уходить не собирались. наплюй, рыгнул на стену. Я не любил химию в школе, не учил особо, и напрягся, ожидая, что вот-вот пойдет белый дым и металл превратится в решето, как в фильме «Чужой», но нет. Похоже, не получится у них проблевать дыру. Маша принесла мне банку тушенки с пластиковой ложкой, я механически принялся есть, закусывая сухарями. Радовала, что зомби тупые, не карабкаются наверх, не напирают на дверь, а ведь ее можно выбить, если постараться. Есть надежда, что они устанут нас караулить и уйдут. Однако надежда не оправдалась ни через час, ни через два А когда солнце начало клониться к закату, зомби зашумели еще сильнее, и я понял, что бессонная ночь нам гарантирована. Перевел взгляд на Макса и чертыхнулся. У парня осталось всего 46% активности. Щеки его пылали, он метался в бреду и, видимо, гонял воображаемых грифов. Я смотрел на него, и душу, как та кислота, разъедала бессилие. Хотелось избавиться от него, ударить стену, закричать — но нужно было оставаться хладнокровным лидером. Черт побери, как? Как? Люди в войну теряли боевых товарищей, смотрели, как они умирают, не в силах помочь, а мы? Неужто так уж и не в силах что-то сделать? «Надо что-то придумать», — озвучил Сергеич мои мысли. «Он же скоро ласты склеит тут у нас. Но на ночь глядя, куда мы попрем, нас же точняк сожрут». «А протянет парень до утра?» — спросила Мария, кивнув на Макса. «Совсем плохой. Может, хоть аспирина ему дадим? Он воспаление снимает и температуру, затормозит процесс». «Хорошая мысль», — кивнул я, и Маша зашуршала пакетами в поисках воды. «Меня больше волновало, свалят ли до утра настырные зомби, им же жрать надо, или нет?» Я снова выглянул в окно, но в темноте ничего не увидел. Светить фонариком не стал, а то еще захотят взобраться наверх. «Помогите мне, он мечется», — попросила Маша. Сергеич кивнул, положил голову Макса себе на колени и надавил на щеки, раздвигая зубы, так обычно котов пилюлями кормят. Девчонка сунула парню в раскрытую пасть таблетку и плеснула воды. Макс заметался, рефлекторно сглотнул, шумно задышал, потом затих. «Без вариантов», вздохнул Сергеич, сжав голову руками. Маша закусила губу и гладила уже не котенка, который исследовал территорию, везде тыкаясь своим любопытным носом, а Макса. Надо было что-то решать. Я заходил по помещению туда-сюда, потирая щетинистый подбородок. Если зомби до утра уйдут, спустим Макса и потащим к морю, и да будет фортуна к нам благосклонна. А если нет? Если не уйдут? Мы-то ладно, дождемся своего часа. Допустим, команда чистильщика Волошина найдет свой конгломерат и намотает на колеса джипа. Но у Макса-то этого времени нет. Надо что-то самим думать. Но что? «Нас трое боеспособных, их двадцать семь. Не прорвемся. Подкоп делать? Так полбетонный. Спускаться им на голову — не вариант. Отсиживаться тоже. Эх, гранату бы. Или хотя бы коктейль молотого. Бензин есть, зажигалка тоже. Нет стеклянных бутылок, только пластиковые. Я в который раз пригибаясь, прошелся по маяку». «Да, пожалуй, это единственный выход, но действовать нужно утром, с закатом активность зомби повышается, вон как роятся, долбят в стены». Я поделился задумкой с Сергеичем и Машей. «Дэн», — радостно проговорила она, — «ты опираешься на ногу, не болит?» «А ведь точно!» Я глянул на рану и улыбнулся. «Заживает!» «У Макса температура падает», — поделилась девушка, положила его голову на брезент. Думаешь, сгорят они, а не ты? поинтересовался Сергеевич. И пластиковая бутылка проканает. Не попробуешь, не узнаешь, сказал я, глянул на лестницу, посмотрел вниз и понял, сообразил, как спасти Макса, аж сердце зачистило. Народ, кажется, я придумал. На моем лице расплылась победная улыбка. Сергеевич вскочил, Маша повернула ко мне лицо, и я, возбужденно расхаживая, заговорил. «Сделаем так же, как тогда в кухне с девчонками-моделями. Польем мусор внизу бензином, зомби ворвутся внутрь, и мы их сожжем». «А сами тут угорим», — кивнул Сергеич. «Хороший план. Марусь, тебе нравится?» «Мы стекло разобьем», — сказала она без особой уверенности. «И все равно подохнем. Мы ж как в трубе дымовой будем». «И спустимся по веревкам наружу», — объяснил я. «Единственное «но». «Поджечь бездушных должен именно Макс, иначе не факт, что ему зачтется». «Значится, я так думаю», — встрял Сергеич. «Спускаться надо будет очень быстро, пока зомбики не взбежали по лестнице». «А если отпилить ее?» — задумалась Маша. «Нечем нам ее отпиливать», — вздохнул электрик и потряс головой. что то не стыкуется у меня, не вдупляю». Ему взялась объяснять Мария. Дядь Миш, план-то простой. Кто-то спускается, поливает хлам внизу бензином, открывает дверь и лезет наверх. Зомби, само собой, набиваются в маяк. В это время с другой стороны мы разбиваем стекло. Она подошла к прозрачной стене, погладила опору. Кто-то спускается по веревке и запирает зомби снаружи. Макс их поджигает. Вы его спускаете, как уже говорили, в люльке, как монтажника, сами следом поджигая и вверх тоже. Вуаля! Вуаля! донеслось с лежанки. Очнувшийся Макс вяло похлопал, прислушался к чему-то и спросил "Ёма, братаны, а что там за грохот?» «Помог аспирин», — улыбнулась Мария и защебетала. «Я загадала, что если поможет, то всё у нас получится». «Остался один вопрос», — пробормотал Сергеевич. «Не один, два. Первый, когда начнём, нельзя тянуть, как бы Максимка снова не отрубился». «Я не отрублюсь», — простонал парень. Отрубится, разбудим», — сказал я. «А ты, Макс, хочешь жить — держись, другого шанса не будет». «Что касается того, когда начнем...» Я подумал о том, что зомби слишком много, а ночью они, возможно, крепче. Утром. С первыми лучами солнца на рассвете. Сейчас в темноте даже по лестнице слезть, не свернув шею, проблема. А нам еще с такой высоты по самодельному канату спускаться». «Так-то оно даже лучше», — хмыкнул Сергеич, бросив взгляд на Макса, — «а то у нас всего канистра бензина, может и не хватить на гадов». «Тогда второй вопрос. Кто сломает замок и впустит зомби? Это ж надо наверх успеть и не угореть, и сдерживать твари, чтобы они по лестнице не ломанулись». Он оглядел силуэты в темноте, хмыкнул набежавшие тучи закрыли луну, поэтому деталей я не видел, но представлял, как его безгубый рот растянулся в кривой ухмылке. Все это сделаю я», — сказал я. «Ну а кто еще? Макс? Маша? Остаешься только ты, Сергеич, но тебе твоя шкура, очевидно, дороже». Пристыдил его, в общем, а он усовестился, даже начал настаивать, что сам впустит зомбиков в маяк, но не преуспел. Решив вопрос, легли спать. Засопел постановая Макс, захрапел Сергеич, рядом со мной ворочалась Маша. Во сне она закинула ногу мне на живот, обхватила рукой и так и пролежала до утра. Пахло от нее как-то по-детски, молоком и печеньками. Я же остался на стреме, на случай, если твари сообразят, что можно влезть в иллюминатор. Впрочем, даже если это случится, шансы выжить были. Лестница-то одна, и она узкая, а мы на стратегической, так сказать, высоте. Всю ночь лил дождь, а снаружи бесновались зомби. Когда небо немного посветлело, стало ясно, что можно было и не тянуть. Солнце так и не выглянуло из-за туч проклятый сезон дождей. Пока остальные спали, я принялся резать брезент на лоскуты, а затем, поглядывая на Макса, активность которого снизилась до 37%, сплетать лоскуты в веревке. Потом проснулся Сергеевич, запихнул аспирин в рот бредящего Макса, залил водой и заставил проглотить. Мы уставились на парня, который никак не мог очнуться. Особенно суетился Сергеич, хлопал его по щекам, приговаривая «Давай, боец, очнись, сокол! Земля на связи! Прием!» Маша, зевая во весь рот, принялась собирать вещи в пакет, а я мастерить монтажную люльку для Макса, опустив в дело плед, который нашел в бунгало. Решил, что он будет чем-то вроде корзины. «Ема! Уже утро!» — раздался за моей спиной сиплый голос Макса. «Утро, утро!» — проворчал Сергеич. «Как самочувствие, боец!» «Норм!» Поймав кроша, я протянул его Максу, который следил за моими манипуляциями, разинов рот. «Позаботься о нем, ладно? А то мало ли!» «Братан, ты так говоришь, словно сдохнуть собрался!» Даже в таком состоянии он пытался шутить. «Делов-то! Спуститься, открыть дверь и снова подняться!» Еще раз проверив веревку из лоскутов на прочность, я спросил его. Удержаться сможешь? Куда я денусь? И вообще рано мне помирать. Вы... Вы же мне теперь как семья. Но круче. Его голос дрогнул. Макс отвернулся, пробурчав себе под нос. Не дождетесь. В горле встал ком. Ну а как иначе? Сбрасывать балласт идти по головам, когда нас и так мало осталось. Ну уж нет. Только так, сплотившись, можно выиграть этот бой. Мысли были героически пафосные, потому я промолчал. Окинул взглядом потрепанный отряд. «Готовы?» Мрачное молчание и долбежка зомби внизу были мне ответом. «Тогда давайте проговорим, кто что и когда делает».